Твои родители сообщили, будто собираются выдать тебя раньше сестры. В Америке есть кто-то на примете? Никого, Леди Суинфорд. Замуж я не собираюсь, — ответила миранта, начиная опасаться дальнейшего разговора. Вот как, — удивилась Леди Суинфорд. Бедный мой сынок, сколько же это придется им ходить в женихах? Она притворно вздохнула. Так хотелось понянчить внучат. Увы, увы, наверное, не доживу. — Ну что вы, леди Суинфорд, — возразила Миранда, — вы еще такая молодая, а свадьба состоится уже в июне. — Разве ты к этому времени успеешь обзавестись мужем? — леди Суинфорд лукаво взглянула на нее. — Выйду ли, нет ли, Манди и Адриан поженятся именно тогда, когда наметили. — Моя девочка, надеюсь, на твое слово можно положиться. — Безусловно, леди Суинфорд. Так громко вздохнула. «Ты просто прелесть, Миранда!» — сказала она. «Уж ты мне поверь!» «О чем это?» — спросила Миранда. «Да так, ни о чем, — дитя мое ласково ответила леди Суинфорд и потом потрепала Миранду по щеке, чем привела ее в еще большее смущение». На следующий день Данхимы уехали из Лондона. Путь их лежал в Портсмут, откуда они намеревались отплыть в Америку. В Портсмуте остановились на ночь в гостинице а уже утром, погрузившись на корабль, отправились к родным берегам. Некоторое время они стояли на палубе и смотрели, как исчезает вдали английский берег, а потом разошлись по своим каютам. Аманда время от времени бросала взгляды на кольцо с великолепным круглым сапфиром, обрамленным бриллиантами, подарок ее дорогого Адриана. Она едва сдерживала слезы, осознавая, что надолго покидает жениха. У Миранды плакать причин не было. Пребывание в Лондоне ей наскучило, и кроме того, она возвращалась домой, к своей единственной любви, Винсенгу. Роял Джордж несся к югу на всех парусах при ясном небе и попутном ветре. Капитан Гарди прямо так и заявил, что не помнит, когда это ему сопутствовала такая погода при переходе через Атлантику. На Барбадос прибыли без опоздания. Промахнули карибы до самой Ямайки, а потом поднялись к Чарльстону, а далее без остановок шли до Нью-Йорка. В каждом порту, как водится, одни сходили, другие садились, ну и разгружались, конечно. Наконец они прибыли в Нью-Йорк. Всю ночь стояли в порту. Нужно было пополнить запасы свежей воды и продовольствия, взять на борт груз, предназначенный для отправки в Англию. А на следующее утро стоял чудесный солнечный октябрьский денек. Royal Джордж вышел в Истривер. До Винсенга оставались ровно сутки пути. Едва забрежил рассвет, Миранда разбудила сестру. «Чего-то вскочила не свет, ни заря», — буркнула Аманда. «Неужели не хочется посмотреть, как встает солнце над мысом Ориент? Миранда стащила с сестры одеяло. «Вставай, Аманда, вставай! А не то... Ты ведь, кажется, боишься щекотки?» «Ах, Адриан...» «Как бы я хотела, чтобы он был сейчас здесь вместо тебя!» — вздохнула Аманда, неохотно выбираясь из своего уютного гнездышка. «Ой, пол прямо ледяной! Миранда, сжалься надо мной!» Та, удивленно вскинув темные брови, протянула сестре белоснежное нижнее белье из нижнейшего муслина, отороченное кружевами. «Говоришь, лучше спать с Адрианом?» «Аманда, ты меня совсем не удивила!» «А я не собираюсь никого удивлять!» Хоть и моложе тебя, я не такая шустрая, но, в отличие от тебя, знаю, что такое любовь. А ты вот нет. У тебя ледяное сердце. Пожалуйста, подай мне платье. Аманда надела платье с высокой талией, широченными рукавами и повернулась спиной к сестре. Та помогла его застегнуть. И шаль захвати, сказала Миранда. Я свою взяла. Утром свяжу. Когда они вышли на палубу, восток уже заолел а вода по-прежнему была темная и гладкая, как зеркало. Легкий ветерок трепал паруса. Они стояли лицом к корме. Справа, сквозь густой серый туман, виднелись очертания Лонг-Айленда. Слева, вдалеке, окутанный туманом, берег Коннектикута. «Наконец-то мы дома!» — с облегчением вздохнула Миранда, закутываясь в шаль. «Неужели это и в самом деле для тебя так много значит?» — тихо спросила Аманда. Думаю, мама с папой заблуждается. Похоже, Винсент так и останется твоей единственной любовью. Я знала, что ты так скажешь, улыбнулась Миранда.